Первые и весьма внушительные успехи на политическом поприще укрепили убеждения Черчилля в том, что ему предназначено судьбой великое будущее. В те годы у него повышается интерес к личности Наполеона, которым он никогда не переставал восхищаться. Направляясь в длительную поездку по африканским владениям Англии в 1907 году, Черчилль берет с собой большую пачку литературы о Наполеоне. и занимается ее изучением. Кстати сказать, несмотря на свое положение министра, Черчилль договаривается с либеральным журналом «Стренд Мэгазин» о том, что будет посылать в журнал путевые очерки. Условились и о гонораре 150 фунтов стерлингов за очерк. Издатель ряда газет «Мастерман» вспоминает, что перед отъездом в Африку Черчилль пришел в редакцию «Стрелин». Чтобы закончить статью под названием «Партия, лежащая в развалинах», он заключил статью следующей фразой: «Где найти такого государственного деятеля, который отвечал бы требованиям, предъявляемым временем?» Уинстон ожидал, что читатель даст на этот вопрос единственный возможный ответ, назвав его самого. Случай помог Черчиллю сделать следующий шаг на пути к власти. Премьер-министр Кэмпбелл Баннерман был серьезно болен, и в конце 1907 года стало ясно, дни его сочтены. Это означало, что появится новый премьер-министр и произойдет реорганизация правительства. Черчилль намерен был добиваться, чтобы его сделали членом кабинета. В Англии правительство состоит из министров двух рангов. Министры члены кабинета составляют узкую группу, представляющую собой собственно правительство. Им и принадлежит вся полнота власти. Рядовые министры или министры второго ранга возглавляют соответствующие департаменты, но не входят в состав кабинета. Их роль и влияние далеко не столь значительны. Кэмпбеллу Банерману было известно, что Черчилль стремится попасть в состав кабинета. Но премьер-министр и слышать об этом не хотел. Он терпеть не мог торопящихся молодых людей. Король также знал об устремлениях Черчилля, но считал, что тот должен подождать, пока освободится место министра первого ранга.